Праздник на реке. Глава девятая. В десять часов того же вечера весь огромный дворцовый фасад, выходящий на реку, был залит огнями. Да и сама река по направлению к Сити, насколько хватало глаз, была сплошь усеяна лодками и барками, разукрашенными разноцветными фонарями, которые тихо покачивались на волнах, напоминая большой пестрый цветник, колеблемый легким ветерком. Широкая дворцовая терраса с каменной лестницей спускавшейся к самой реке, достаточно обширная, чтобы вместить целую армию небольшого германского княжества, представляла очень живописную картину со своими двумя рядами королевских алибарщиков в блестящем вооружении и с толпой нарядных слуг, которые торопливо сновали взад и вперед, оканчивая последние приготовления. Но вот по данному сигналу терраса мигом опустела. Даже в воздухе чувствовалось какое-то напряженное ожидание. Насколько можно было окинуть глазом несметную толпу, теснившегося в лодках народа, было видно, что все встали как один человек и, прикрывая глаза рукой от яркого света фонарей и факелов, с жадным любопытством смотрели в сторону дворца. Штук сорок-пятьдесят королевских катеров Вереницей потянулись к лестнице. Катера были все раззолочены и украшены искусной резьбой по корме и на носу. Некоторые рассвечены вымпелами и флагами. Другие убраны золотой парчой и дорогими тканями, затканными по ним гербами. На третьих развивались шелковые флаги с бесчисленным множеством серебряных колокольчиков, мелодично позванивавших при каждом дуновении ветерка. У четвертых, наконец, особенно пышных и богатых, потому что они предназначались для самых приближенных к особи принца-вельмож, красовались по бокам великолепные щиты с художественными фамильными гербами. Каждый катер шел на буксире у грибной барки, в которой, кроме грибцов, помещался отряд воинов в блестящих шлемах и латах. И хор музыкантов наконец из главного входа показалась голова ожидаемой процессии. впереди шел отряд алибарщиков в длинных темнокрасных черным чулках в обтяжку в кокетливых бархатных шапочках схваченных сбоку серебряной розой и темно-красных синим камзолах с вышитыми золотом на груди и спине тремя перьями гербом принца. рукоятки всех алибард были обтянуты алым бархатом с вышитыми на нем золотыми гвоздиками и украшались золотыми кистями. Отряд выстроился двумя шпалерами вдоль лестницы, от главных дверей вплоть до самой реки. Слуги в пунцовых золотом ливреях проворно разостлали в промежутке между двумя рядами солдат прекрасный пушистый ковер. Тогда из дворца раздались звуки труб, Музыканты на барках подхватили веселую мелодию, и из главного дворцового входа, выступая торжественным размеренным шагом, показались впереди два пристава с белыми булавами, за ними два офицера, один с жезлом города, другой с городским мечом. Потом шли разные чины городской гвардии в полной парадной форме с вышитыми на рукавах значками» первый кавалер Ордена Подвязки, рыцари Ордена Бани с белыми перевязями на рукавах, и за ними их свита, судьи в пурпурных плащах и беретах, лорд, первый канцлер Англии в накинутой на плечи пурпурной мантии, отороченный мехом, депутации альдерменов в Алых Камзолах и начальники всевозможных гражданских учреждений в полной парадной форме. За ними выступали двенадцать французских сановников в роскошных нарядах, в белых, шитых золотом парчевых камзолах, в коротких алых бархатных плащах, подбитых фиолетовой тофтой и в длинных красных чулках. Это были вельможи и свиты французского посланника. За ними следовало двенадцать кавалеров и свиты испанского посланника в черном бархате без всяких украшений. Шествие замыкали английские вельможи со своей свитой. Трубы во дворце заиграли громче. В главных дверях показался дядя наследного принца, будущий великий герцог Сомерсет. На нем был черный с золотом камзол и пурпурный атласный затканный золотом плащ, окаймленный серебряной сеткой. Он обернулся лицом к двери, снял шляпу с перьями и, почтительно поклонившись всем станам, стал задом спускаться с лестницы, кланяясь на каждой ступеньке. Трубы грянули еще громче. Герольд провозгласил «Дорогу могущественному великому лорду Эдуарду Принцу Валейскому!" Высоко на дворцовых стенах с громовым треском вспыхнула длинная линия огненных языков, Оглушительное приветствие несметной толпы пронеслось над рекой, и в дверях, величественно раскланиваясь на все стороны, легким кивком головы, появился Том Канти, герой и невольный виновник всей этой пышной церемонии. Он был в роскошном белом атласном камзоле, отороченном горностаем, с пурпурной залитой бриллиантами вставкой на груди. С плеч его спускался белый плащ, затканный гербами принца с тремя золотыми перьями, подбитый голубым атласом, расшитый по краям жемчугом и драгоценными камнями и пристегнутый на плечах бриллиантовыми аграфами. Грудь украшали спускавшийся шеи орден подвязки и другие иностранные ордена. При свете ярких огней Все эти драгоценности сияли ослепительным блеском. Ах, что это была за картина? Ты ли это, Том Канти, рожденный в лачуге, выросший в лондонских канавах, с детства привыкший грязи, нужде и лохмотьям?